О, молодость молодость тебе нет ни до чего дела ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной даже грусть тебя тешит даже печаль тебе к лицу ты самоуверенно и дерзка ты говоришь я одна живу смотрите а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета и все в тебе исчезает как воск на солнце, как снег. И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь. Состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела. В том, что каждый из нас, не шутя, считает себя расточителем не шутя полагает, что он вправе сказать «О, что бы я сделал, если бы я не потерял времени даром». Вот и я. На что я надеялся? Чего я ожидал? Какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви? сбылось из всего того, на что я надеялся. И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминание о той быстро пролетевшей утренней весенней грозе. Но я напрасно клевещу на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою. Не видела она радости, не вкушала от меду счастья. Казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою, а между тем, пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы, старушка все крестилась и все шептала «Господи, отпусти мне грехи мои!» И только с последней искры сознания Исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у адра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду и захотелось мне помолиться за нее, за отца и за себя».